глава 25 огромный тягач сочлененный с платформой свернул на landis road и медленно доехал до ее конца раздалось громкое шипение тормозов водитель грузовика спустился из кабины и позвонил в боковую дверь блока номер 10 из нее появился круглолицый мужчина в джинсах представившийся как мистер Брайс. Между ним и водителем произошел краткий разговор, и мистер Брайс стал поднимать здоровенные вертикальные ворота блока, а шофер вернулся за баранку. Десятью минутами позже платформа была загнана в пустой просторный промышленный блок, а мистер Брайс закончил оформление накладных, расписавшись за саму платформу и ее груз. Пустой 40 футовый холодильный контейнер. Водитель грузовика отсоединил гидравлику, провода и шланги между тягачом и платформой, и приподнял ее переднюю часть на опорных колесах. Прихватив подписанные документы, он забрался обратно в кабину и уехал. Мистер Брайс спустил створку ворот, скрыв платформу от посторонних взглядов. Он достал из-за щек подушечки, и снова превратился в Джонни Берна. Выйдя через маленькую боковую дверь, он отправился за остальными. Ашер, Харис и Хауарт в молчании не спеша обошли вокруг большого желтого контейнера, водруженного на платформу. Внутри здания он казался огромным. Снаружи он был сорока футов в длину, восьми в ширину, и восьми в высоту. Акфорд прошел к заднему концу контейнера и откинул приставную лестницу. Поднявшись вверх по ступенькам, он отпер две массивные грузовые двери и, распахнув их настежь, стал бормотать ругательство. — Ах! Они оставили эту чертову штуковину включенной! Здесь холодно! Придется подождать, пока она не нагреется, прежде чем я смогу приступить к работе. Я оставляю двери открытыми. Ну, вероятно, они думали, что мы сразу же начнем загрузку, Тони, — пояснил ховард Их владельцы, по возможности, стараются, чтобы эти штуки не пустовали слишком долго. — Что поделаешь, уж здесь-то ей точно какое-то время придется постоять пустой. Как бы то ни было, ведь теперь-то она наша, не так ли? А когда я с ней разделаюсь, она повезет весьма необычный груз. Ну, времени у нас вагон и маленькая тележка. Большинство из нас даже могут между делом вернуться к обычной работе в XF, чтобы сохранять нужную видимость. В последующие месяца три не так уж и много нам придется сделать». «Скоро Рождество, и каждый может, как обычно, взять выходные. Если вам потребуется какая-то помощь, то недели через две можете обратиться к Крису и Энди, когда они закончат переоборудование самолета. Да и к Майку тоже, когда он вернется из Штатов. И теребите меня, если столкнетесь с какими-то проблемами. Вы достали все необходимое?» «Все на месте, босс. Никаких проблем не будет». Акфорд спустился со ступенек и прошел к другому концу контейнера, чтобы осмотреть выступающую холодильную установку. «Здесь не так много мест, как я думал», — нахмурился он и достал из кармана рулетку. «Холодильная установка занимает по ширине почти все пространство. Остается каких-то дюймов двадцать с каждой стороны. Я смогу прорезать проем». В передней стене самое большая дюймов — 18 Хватит ли это? Что у нас из вещей самое большое? ховард задумался. Пожалуй, домашний холодильник. Все остальное пройдет. Лучше посмотри, каким у тебя получится отверстие на самом деле, когда ты все прорежешь и закрепишь. Если холодильник окажется слишком велик, придется взять поменьше. Я предпочел бы не рисковать и не создавать шум, ломаю его потом на часть, хотя это и можно сделать при необходимости. Конечно, проход к задним дверям может оказаться свободным, но гарантий тут у нас нет. Я начну завтра. К тому времени он прогреется. Я оставлю обогреватели здания включенными на ночь. «Между прочим, босс», — добавил Акфорд, — «я готов поработать и на Рождество». И на Новый год, если не закончу к тому времени. Жена отправится в свое ежегодное паломничество к родственникам в Дублин. А меня воротит от одной мысли ехать туда еще раз. Ненавижу просиживать задницу и наблюдать, как остальные напиваются в стельку и обжираются до тошноты. Да и не хочу я прерывать работу. Можете вы дать мне какую-то бумажку или подтверждение для жены, что я буду действительно занят? «Ладно, Тони», — Хауарт улыбнулся, — «что-нибудь устроим. Только постарайся сделать всю шумную часть работы до праздников, ладно? Я не хочу, чтобы это место привлекало к себе слишком много внимания». На следующее утро, 10 декабря, Акфорд приступил к работе над контейнером. Отвинтив восемь огромных болтов, которые удерживали холодильную установку на месте, Он отсоединил ее от передней стенки контейнера и оставил подвешенный на десятитонном кране. В течение последующих двух недель он сначала занялся внутренними соединительными панелями в глухом конце контейнера. Там были две панели из металлического сплава чуть меньше трех футов в ширину и 7 футов в высоту каждая, разделенные трубами и вентилями, через которые холодный воздух поступал в контейнер. Изучив их поближе, он увидел, что по размерам они одинаковые. Никакой разницы, какую выбирать. Акфорд решил работать с той, что справа, и аккуратно ее отсоединил. Оставив воздухопроводы на месте, он убрал... Теплоизоляционный материал, который был заложен между панелью и внешней стальной обшивкой контейнера. Снаружи Акфорд наметил на контейнере линию, где проходил край холодильной установки. На этой линии он просверлил два крошечных отверстия и вернулся внутрь. Там он тоже соединил их линией и просверлил остальные размечая углы предполагаемого прохода. Затем он снова вышел наружу и соединил линиями все четыре отверстия. Закончив, он принес электропилу, вставил в нее фрезу с алмазным покрытием, закрепил патрон и очень осторожно начал резать стальную обшивку по намеченным линиям. Рождество наступило и прошло. Акфорд продолжал работу. Тони испытывал наслаждение. Ему нравились покой и уединение. Благодаря тому, что никто его не отвлекал, работа двигалась гораздо быстрее, чем он предполагал. Во вторник, 31 декабря, он завершил переделку контейнера и прошел в блок номер 8 за Берном, который ненадолго забежал туда за почтой. Берн внимательно изучил контейнер изнутри и снаружи. Наконец, после десяти минут тщательного осмотра, он поднял вверх растопыренные руки. «Ладно, Тони, я сдаюсь. Я видел, как ты снимал холодильную установку, и я видел дырищу, которую ты прорезал в контейнере. Но будь я проклят, если здесь что-то теперь не так. Как это все устроено?» «Пойдем-ка внутрь, босс!» — усмехнулся Акфорд. Мужчины снова забрались в контейнер через задние двери, и Акфорд подвел Берна к глухой стенке. «Значит так!» Голос Тони отдался эхом в пустом контейнере. «Холодильная установка расположена снаружи, за этой стенкой. Вот эти воздуховоды за решеткой... С виду в точности, как обычные. Установка засасывает воздух, охлаждает его и закачивает внутрь через вон те трубы. Ее можно настроить как на свежий воздух, так и на рециркуляцию. Некоторые грузы, такие как цветочные луковицы, требуют свежий воздух, некоторые нет. А теперь, видишь вот эту панель? Он указал на правую панель, которая ничем не отличалась от левой и крепилась к стенке винтами. Акфорд достал отвертку. Все винты фальшивые, кроме вот этих трех. Он выбрал три нужных винта, повернул каждый на 90 градусов и потянул их на себя. Вся панель повернулась на петлях и плотно прилегла к боковой стене. — Ну, а теперь, — продолжал Тони, — ты можешь видеть проем, который я вырезал в наружной обшивке контейнера. Дверь подвешена на петли, закрепленные рядом с трубами, а четыре защёлки вон там в углу держат её закрытой. Он указал на массивные петли возле труб и большие стальные защёлки в углу между стенками контейнера. Если защёлки отпереть, дверь откроется наружу, образуя проем 18 дюймов в ширину и 7 футов в высоту. Сейчас я не буду ничего показывать, так как только что зашпаклевал и покрасил все снаружи. По ходу объяснений Акфорда Берн согласно кивал головой. Щели между дверью и корпусом я заделал шпаклевкой, так что... Открываться она будет очень туго. Для облегчения дела я приварил к боковой стенке два крепких упора. Пара автомобильных домкратов, установленных в распор между дверью и вот этими стальными выступами, позволит вскрыть ее без труда. Я замаскировал их фальшивой трубой и шпаклевкой. Работает все отлично. Так что с люком покончено. Теперь Акфорд потянул панель обратно, и она плотно закрылась. Он повернул три переделанных винта, закрепляя их на месте. — Так, давай-ка снова наружу. Они выбрались из контейнера и обошли его, чтобы осмотреть саму холодильную установку. Акфорд размотал кабель и подсоединил электропитание. Компрессор холодильника с шумом ожил. — Можешь найти какие-то отличия? — Перекрывая шум из компрессора, Акфорд указал на двигательную установку. «Нет, все выглядит, как и прежде. Эй, выключи эту штуковину. Из-за нее я и самого себя не расслышу». Акфорд выдернул разъем. «Ну что ж, выглядит-то все без изменений. Но устроено совсем по-другому. Так, давай-ка я объясню, как она работает. Прежде всего...» Это не обычный холодильный контейнер для морских перевозок, то, что они называют рифер, а транспортное устройство, предназначенное для грузовиков. Причиной, по которой мы его выбрали, является то, что у обычного рифера холодильная установка занимает всю торцевую часть. Другими словами, прорезать дверь там было бы негде. Вот почему мы предпочли контейнер этого типа. У него так называемое носовое крепление. Установка выступает вперед, но не занимает всю торцевую сторону. Понятно? Но в принципе они точно такие же, как и настоящие риферы, и могут перевозиться на судах. У этого контейнера две силовые установки, дизельный двигатель, для автономной работы и электромотор. Последний подключается к корабельному питанию для риферов точно так же. Напряжение составляет 460 вольт. Можешь ли ты заметить в этой установке что-то необычное?» Берн внимательно посмотрел и покачал головой. «По мне так все выглядит вполне нормально. Но ведь я не специалист». «На самом деле изменений почти нет», — сообщил Аквард. Компрессор, как ты уже слышал, работает по-прежнему, но я внес в него одну-две небольшие переделки. Для начала я настроил его на подачу свежего воздуха, а не на работу по замкнутому циклу. Он свинтил вентиляционную решетку установки, открывая взору у ее внутреннего устройства. «Ну, а теперь ты что-нибудь видишь?» Берн по-прежнему никак не мог догадаться. Да не вижу я тут ничего такого. Всего лишь двигатель холодильника, испарители, трубы и всякие штуки. Как ты полагаешь, что собой представляют вот эти две фиговины? Акфорд указал на два небольших устройства, расположившиеся посреди узлов холодильной установки и соединенные с разными трубами, трубочками и проводами. Ох, ну конечно же. Теперь мне понятно, что же я искал. Вот куда ты их засунул. Сначала я хотел поместить их где-то внутри контейнера, но потом подумал, а почему бы и не здесь? Если только не искать их специально, ты их в жизни не заметишь. Есть еще одно преимущество. Ведь они будут подтекать в точности так же, как исправно работающая холодильная установка. Понял. А термометр? Вот здесь, снаружи. Я и сам доволен этой частью работы. Акфорд поставил решетку и кожух на место и привинтил их. Через окошечко были видны регулятор термостата и шкала, показывающая температуру внутри контейнера. Я всего лишь разобрал термостат и поменял местами настройку. Установленный на минус 20 градусов по Цельсию, он на самом деле будет поддерживать температуру плюс 20 Вместо глубокой заморозки — нормальная комнатная температура. С термометром я тоже устроил так, что он будет показывать холодно вместо тепло. Как видишь, сейчас он показывает минус двадцать два. «Ах, это гениально потрясающая работа. Если не знать, то в жизни не догадаешься». Берн склонился поближе к стенке контейнера рядом с холодильной установкой. Дверную щель вообще невозможно заметить. Он провел по поверхности пальцем в поисках каких-либо неровностей металла. Эй, босс, поосторожней, краска еще не высохла. Акфорд ухмыльнулся, когда Берн отдернул перепачканную руку. Ну вот, посмотри, что ты наделал. Пришел и все мне испортил. Придется перекрашивать. Прости меня, Тони. Он вытер руку от джинс. Я ведь ничего не сломал, не так ли? «Да нет, здесь главное, что шпаклевка уже схватилась. Чтобы подкрасить, потребуется какая-то пара минут. Это будет просто доволен, изумительная работа. Он заедет посмотреть на следующей неделе, и можно будет начинать внутреннее обустройство и загрузку контейнера. Времени это займет немного. Недельку, может быть, две. И это все». Что-то еще у нас после этого остается. Только винтовка, когда ее доставят. Нужно будет вызвать нашего шотландца, чтобы я смог обсудить с ним детали. Кроме того, настает пора познакомиться с этим парнем. — Да, — согласился Берн. — Должен признаться, мне и самому будет любопытно с ним встретиться. — Ладно, Тони. Я предлагаю, чтобы ты несколько дней отдохнул это заслужил. Да и делать пока нечего. — Да, — согласился Акфорд. — Наверное, мне стоит уехать и встретить Новый год с папой и мамой. Взгляну, как там у них дела. Жена все еще в отъезде в Ирландии. Когда Берн уехал, Акфорд подкрасил контейнер, запер помещение и отправился на запад по шоссе М4. Свернув на большую автостоянку в сервис-центре Ли Деламир, он пересел на Воксхолл Астры, купленный им за наличные, в собственную Хонду Сивик и снова выехал на шоссе и двадцатью минутами позже свернул к югу на шоссе М5. В пять часов вечера Акфорд подъезжал к дому своих родителей в Тантене. Через семь часов все члены команды, за исключением Майка Зиглера, который по-прежнему находился в Соединенных Штатах Америки, каждый по-своему и в разных местах отметил наступление Нового года. Тони Акфорд пригласил своих родителей в местный паб, чтобы немного выпить. Мел Харрис с женой отправились на вечеринку, устроенную друзьями в Вустере, Чуть севернее, в Манчестере, Боб Ашер находился в постели с подружкой, очаровательной блондинкой, почти вдвое моложе его самого. Джонни Берн в своей лондонской квартире откупорил бутылку шампанского и поднял тост за будущее с новоиспеченным инспектором уголовной полиции Джулиет Шелли. Энди Деннерт притащил Криса Палмера на Трафальгарскую площадь, где на этот раз в виде исключения все обошлось без серьезных происшествий, связанных с пьянством и членовредительством, хотя Палмеру и пришлось угомонить разошедшегося пилота, когда тот попытался раздеться и нырнуть в один из фонтанов. Эдхавард проводил полночный час в одиночестве у себя на квартире в Оонзорде. Он сидел и размышлял с бокалом виски в руке, и взгляд его темных глаз был отрешенным, а мысли блуждали где-то далеко. Когда по радио донесся последний удар Биг Бена, он на мгновение задумался, каким же для него обернется год 1992-й. Легкая улыбка коснулась его губ, и Хавард поднял бокал. «За твое пятидесятилетие, Саддам», — произнес он про себя, — «мы отметим его с тобой. С тобой, мерзкий ублюдок. Мы придем и испортим тебе вечер».